Глава 19. «Она поедет со мной», — настойчиво повторял Стаффа, стоя, скрестив решительно руки под палящим этарианским солнцем. Или удивленно приподняла брови. Определенно командующий дорожил этой изрядно поизносившейся от тяжелой работы бедняжкой. Рабыня с темными волосами была до ужаса грязна. Впрочем, Стаффа был, пожалуй, еще грязнее. Дело не в чистоте. Или видела шрам, пересекавший ее щеку, а справа на шее красовался багрово-синий кровоподтёк, след поцелуя. Господи, да ее похоже, имел каждый второй на Итарии и во все отверстия. Мускулы перекатывались при каждом движении под ее тонкой загорелой до бронзы кожей. В этом было что-то притягательное, бесспорно. И вообще, женщина источала какой-то неведомый магнетизм. Значит, она была единственным развлечением Стаффы в ужасных песках? Или выбрала время, чтобы внимательно разглядеть и самого командующего? Он был грязен. Даже на сухом горячем ветре все его тело лоснилось от пота, а запах от него шел такой, что впору было затыкать нос. Впрочем, он же раб, а рабам не полагается ежедневный душ. Солнце сделало его кожу почти черной, и только многочисленные боевые шрамы пересекали бледно-розовыми полосками его мускулистые плечи, грудь, руки. На нем было, пожалуй, даже больше синяков и кровоподтеков, чем на его подруге. Особенно на вздувшейся шее. Он не спускал спускался или взгляда, исполненного тревоги, подозрения и настороженности. Его зрачки фиксировали каждое ее движение. Румянец бросился в лицо Или, когда она встретилась с ним глазами. Слава богу, он не проступил из-под макияжа. Черт возьми, перед ней стоял настоящий мужчина. Это был суровый самец, которого стоило уважать за одну только внешность. И вместе с тем она заметила, что он весьма существенно изменился. Надменность и жестокая агрессивность исчезли без следа, уступив место чему-то новому, непонятному Илли. Это была смесь коварства, прежней хитрости с незнакомой грустью и печалью. Проклятье, что с ним тут сделали? Хорошо, командующий, можете взять ее с собой, только... Скажите ради бога, что вы с ней будете делать? Или сделала приглашающий жест в сторону Авиакара и только тут вспомнила о Тиклате, который стоял за ее спиной в течение всего разговора. Он не спускал со и цепкого взгляда, фиксируя каждое движение, жест или слово. Да, Тиклот смышленый молодой человек, он подает большие надежды. Его надо использовать с большой осторожностью. И следить за ним надо бдительно. Или услышала, как Стаффа обратился к своей подруге-рабыне. «Я давал тебе обещание. Прошлое не изменить, как бы ни хотелось. Если ты помнишь...» «Я говорил, что освободил бы тебя, если бы это было в моих силах». Или увидел, как Стаффа подошел к рабыне и взял ее за руку. Или также видела, как та шарахнулась от него, будто от заразного больного. Она даже споткнулась, но удержалась на ногах. Бросив подозрительный взгляд на прибывших, она неуверенно зашагала в сторону авиакара. На Стафу, который провожал ее горьким, нехарактерным для него взглядом, она не обращала ни малейшего внимания. Любопытно, эта женщина обладала редким талантом. Она была способна ввергнуть в отчаяние самого командующего. Кто она такая и как ее можно использовать? Или коснулась руки Стафа и едва не упала, словно взявшись за оголенный провод. Она увидела, что у него на руке лопнуло сразу несколько волдырей, и выступила кровь. Пойдем, Стафа, вас ожидает прохладный душ и чистая одежда. «Мы поговорим о деле, а потом будете вольны делать, что захотите». Его гибельный взгляд серых глаз остановился на ее лице. Прошло несколько секунд, прежде чем Стаффа кивнул и произнес ломающимся хриплым голосом. «После вас, министр!» Показав рукой на авиакар. Его отросшие черные волосы трепетали на сухом ветру в диком танце. Тиклад занял сиденье рядом с рабыней Илли, сев, сразу же включила вокруг себя индивидуальное защитное поле. Спустя минуту машина оторвалась от земли, подняв в воздух целую тучу песка. Или с интересом наблюдала за выражением лица Стаффы, который, прищурившись, смотрел через иллюминатор вниз. Туда, где в канаве валялись какие-то трупы, очевидно, тоже выкопанные из подобрушившейся дюны. Она заметила, что его лицо исказилось гневом и болью, когда его взгляд скользнул по длинному трубопроводу, терявшемуся далеко в песках. «Командующий, мягко как только могла, — спросила она у него, — расскажите же, каким образом вы умудрились попасть сюда в качестве рядового уголовника? Вся империя до сих пор недоумевает. Все в смущении». Трубопровод закончился, и Стаффа повернулся к Илли. В его взгляде были усталость и раздражение. «Вы же просматривали бумаги». «А иначе как же нашли меня?» «Это недоразумение, конечно, нужно уладить». «Каким способом? Что вы предложите?» «Император горит желанием сделать все, чтобы вы скорее забыли об этой неприятности». С этими словами она отцепила от своего сиденья флягу и уже было поднесла ее к рту, как вдруг заметила острый взгляд командующего. Улыбнувшись, она передала ему флягу с холодным тонизирующим напитком. «Выпейте, Ставфа Картерма». Пожалуй, вам это сейчас нужнее, чем мне. Ее улыбка была скорее натренированной полуулыбкой, мягкой и манящей, а если точнее, то соблазняющей. Впрочем, Стаффа не обратил на нее никакого внимания. Он пил жадно, но через минуту остановился и молча передал ее рабыне. Или заметила, что та колебалась не более двух-трех секунд. Потом резко вырвала флягу из руки командующего и припала к ней сухими потрескавшимися губами. Илли усмехнулась про себя. «Очевидно, в пустыне вода весит больше, чем самолюбие. Проблему моего ареста и разбирательства по этому поводу я оставляю вам, министр. Поступайте на ваше усмотрение». Стаффа повернулся к Илли и устремил на нее ледяной взгляд своих серых глаз. Однако, если бы принятие решений зависело от моей воли, я бы первым делом уничтожил лагерь рабов в этой богом забытой пустыне. Я бы спалил эту адскую дыру кобальтовой бомбой до тла, и шлака бы не осталось». Она задумчиво кивнула и удивилась, как он почти тут же вновь оглянулся на нее. «И еще одна маленькая и последняя просьба. Если придется кого-нибудь наказывать, убивайте сразу». «Только не приговаривайте несчастных к рабству!» «Очень хорошо», — с трудом ответила Илли. Ей стоило немалых усилий, чтобы не морщиться. Зной. Удушающий зной доставал и здесь, в кабине авиакара. Она проклинала себя за то, что надела черное платье, под которым тело неимоверно горело и, казалось, уже обуглилось. Интересно, сколько фунтов потеряла она, потея во время мучительного пятичасового путешествия? Или еще раз украдкой взглянула на командующего? Ей в глаза бросилась его мощная нижняя челюсть и крепко поджатые губы. Господи, как же, черт возьми, ему удалось выжить? И вообще, каким образом людям удавалось жить в таких поганых условиях, уже не говоря о том, чтобы работать? Он похож на вернувшегося из ада. Блеск в его глазах напоминает блеск в глазах фанатика. Что сделали с ним пустыня, зной и лишения? Через несколько минут они уже приземлились перед директоратом службы внутренней безопасности. Или проводила стафу и его рабыня в красивое и одновременно строгое здание. В офисе директора вы найдете для себя все необходимые удобства. Тиклот, я попрошу подыскать какую-нибудь приличную одежду для командующего и его... Леди. став смерил ее горящим взглядом. Черт возьми, сколько можно ждать. Снимите с меня проклятый ошейник. В руках он продолжал крепко сжимать выключатель, понимая, что в нем сейчас вся уязвимость. Тиклат, строго проговорила Илли, приподняв бровь. В первый раз на лице молодого человека отразилось волнение. Госпожа министр, боюсь, оборудование, необходимое для операции. Ведь ошейники подобной конструкции. «Мы могли бы надеть их без проблем, но вот снять...» «Не знаю. Я даже не знаю, госпожа министр». «Дайте мне бластер», — проговорил глухо Стаффа. «Или заметила при этом нервное подергивание его левой щеки. Я сам сниму эту пакость». «Или улыбнулась, приподнимая вверх руку». «Не думаю, что стоит разрешать проблему столь драматическим способом». «Тиклот, достаньте все необходимое оборудование. Меня не интересует, когда и где вы это сделаете, но скажу только, что если для этого нужно будет всю планету перевернуть с ног на голову, переверните». Стаффа нервно оглянулся и кивнул со вздохом. Когда они вошли в главный вестибюль, командующий уже окончательно взял себя в руки, понимая, что в ярости мало толка. Поднявшись по лестнице, Или заметила у дверей офиса Тиклота женщину под вуалью. На ней была приличная одежда. Или чувствовала, что взгляд женщины устремлен на нее. Очевидно, какая-нибудь местная Матрона, которая пришла капать на своего мужа, переспавшего с горничной. Непонятно, почему идиотские древние традиции, согласно которым каждая женщина должна закрывать лицо вуалью, здесь все еще так сильны. Процесс знакомства с противоположным полом в таких условиях чрезвычайно осложнялся. Или знала, что этарианки обращаются за советом к своим жрецам, которые, будучи их духовниками, часто по совместительству еще выполняют работу сводников. Нелепость. Она открыла двери и ввела Стаффу в просторный директорский офис. Рабыня последовала за своим бывшим другом. Высокая, прямая, с острым взглядом, подмечающим каждую деталь. «Душ можно принять вон там», — сказала Илли и показала на украшенную резьбой дверь. Нажав кнопку внутренней связи, она проговорила. «Приготовьте мне полный обед на три персоны, напитков больше, чем обычно, и не жалейте расходов, если вам дорога жизнь». Увидев, как Стаффа и рабыни исчезли за дверью туалетной комнаты, она с наслаждением опустилась в роскошное кресло за рабочим столом бывшего директора ведомства Капстона, легко принимавшая контуры тела того, кто в него садился. Или задумалась над происшедшими событиями. стафа изменился. Кем он стал? Каким образом подчинить его моей воле?